Глава 25. Экстремальное знакомство с дочками. «А ведь мне не хватило каких-то двух секунд!» Сокрушилась Ася, глядя в дверь кабинета бухгалтерии, куда так и не успела войти. Отпустив ослабленными пальцами дверную ручку, она набрала полную грудь воздуха и, развернувшись, попыталась изобразить удивление. «Глеб?» – округлила глаза. «Вот это сюрприз! Какими судьбами в столице?» Исаков не ответил. Пристально глядя на Асю, он медленно направился в ее сторону. «Хм, надо же, какое совпадение!» Задумчиво проговорил он и многозначительно провел рукой по черной щетине. «Целых две Аси Солнцевы на одном этаже банка!» По подозрительному взгляду и ожившим на скулах желвакам было понятно. Он почувствовал подвох. «Я тоже не ожидал тебя здесь встретить!» Остановившись в метре, сказал Глеб и изучил правую руку Аси. «Смотрю, не замужем?» «Нет», – вымолвила она. «И детей нет?» Явно неспроста задал вопрос, от которого в ее жилах застыла кровь. «Детей тоже нет», – соврала Ася, и в этот момент из кабинета выбежали две ее апельсинки. «Мам, смотри, что мы нарисовали!» Показав рисунки, прокричали девочки. Глеб, словно только что в чем-то убедившись, прищурился, а от его ледяного тона захотелось поежиться. «Ты мне соврала! Зачем?» Он схватил Асю за локоть и, сжав губы, приблизился к ее побелевшему лицу. «Девушка в отделе кадров не Ася Солнцева, верно? И это не ее дети, а твои! Зачем ты устроила весь этот спектакль?» Прикрикнул он и в следующую секунду получил ботинком по ноге. «Отпусти маму!» нахмурила бровки Поля. «Мам, пошли! Пошли!» Потянул ее за руку Ульяша. «Ты их пугаешь!» Процедила сквозь зубы Ася. «Отпусти!» Глеб медленно разжал пальцы, отпустил Асю и по очереди, глядя на дочерей, присел на корточки. «Не бойтесь, я не обижу ни вас, ни вашу маму!» Хрипло проговорил он, изучая их лица и попытался втереться в доверие. «Это что, рисунки?» Улыбнулся он и осторожно протянул руку. «Можно посмотреть?» Девочки, из-под лобья глядя на Глеба, протянули листочки. «Это курица!» Расшифровала свое художество Поля. «У нее в животе яйца!» «А у меня муравьи идут в магазин!» Недружелюбным тоном пояснила Ульяна. «Они похожи на пауков!» Покосившись на рисунок сестры, сказала Поля. «Ничего и не похоже!» «Похоже!» И между девочками на ровном месте завязался спор. «Сколько им?» Вставая, хрипло спросил Глеб. «В июне было четыре». «Четыре?» Задумался он, явно вспоминая, когда у них с Асей был тот первый и последний раз. «Почему то о них не сказала?» «А зачем?» Усмехнулась Ася. «Ты же ясно дал понять, что не готов становиться отцом!» У тебя были грандиозные планы на жизнь, в которые не вписывались дети. Я решила родить для себя, и ты не должна была скрывать их от меня. Злобно прорычал он. Я заслуживал знать, что у меня есть дочки. Заслуживал? Возмущенно, глядя на него, выдохнула Ася. Да ты! Мам, это наш папа? Дернув за юбку, удивленно спросила Ульяна. Ася, набрав полную грудь воздуха, попыталась остыть и взять себя в руки. Меньше всего на свете ей хотелось выяснять отношения с Исаковым при девочках, и уж тем более они не должны узнать о существовании своего отца таким вот образом. Ася должна была дождаться, когда они подрастут, и поговорить об этом в спокойной обстановке. И что теперь? Неожиданно появившаяся папочка начнет качать свои права и трепать всем нервы? Или же, судя по тому, что он возглавил сеть московских банков, скажет, что ему не до детей и так же стремительно уйдет из жизни дочек? В общем, и в том, и в другом случае его появление не сулило ничего хорошего. Ася знала это наверняка. «Я прямо сейчас настоятельно попрошу его не лезть в нашу жизнь и оставить все как есть. Надеюсь, в нем есть хоть что-то человеческое, и он пойдет мне навстречу» а в понедельник заберу документы из садика, и мы едем обратно в Обнинск. «Поль, Уль, бегите в кабинет!» Пристально глядя на Глеба, сказала Ася. «Нам с моим директором!» – подчеркнула она. «Нужно поговорить!» Потрепав по голове дочек, Ася с натянутой улыбкой взглянула на них и, увидев вокруг рта красную сыпь, с ужасом округлила глаза. «Ася!» Распахнув дверь кабинета, прокричала бухгалтер и потрясла какой-то пустой коробкой. «Я только сейчас заметила, что здесь нет пирожных. Я помню, ты говорила, что у них аллергия на орехи. А здесь как раз были пирожные с фундуком, штуки три-четыре. И кроме девочек никто не мог их съесть». «В больницу! Быстро!» – приказал Глеб и, подхватив дочек на руки, побежал к лестнице. «Они как-то раз попробовали шоколадную пасту с орехами». Спускаясь за ними, испуганно тараторила Ася. «Съели совсем чуть-чуть, и обе через пять минут покрылись красными пятнами. Потом мы сдали анализы и узнали, что у них, как и у тебя, аллергия на орехи. С тех пор я вообще ничего не давал им с орехами, а сегодня не уследила и...» «Это очень опасно!» Подбежав к джипу, бросил Глеб. «В пять лет я чуть не умер от отека гортани». Сев на заднее сиденье вместе с Асей и девочками, он велел водителю проехать через аптеку и забить в навигаторе адрес ближайшей больницы. «Вовремя дали антигистаминное!» Осмотрев девочек, резюмировал доктор. «Удалось избежать страшных последствий!» Ася с дочками вышли в коридор, а Глеб задержался, чтобы задать доктору целый ряд вопросов и попросить направление на всевозможные анализы. «Мам, это наш папа, да?» Шепотом повторила вопрос Уля. «Да не папа это!» Пихнула ее в бок поля. «Это мамин директор!» Он был знаком с ними каких-то пять минут, а такое чувство, что знал с рождения. Отрешенно глядя на дочек, подумала Ася и прокрутила в голове их путь от банка до больницы. Глеб среагировал молниеносно и четко знал, что нужно делать. Сбегал в аптеку, купил воду и таблетки, дал их девочкам, а затем до самой больницы не сводил с них взгляд и периодически включал на телефоне фонарик, чтобы осветить их лица. Он ни на секунду не растерялся, и вел себя, как настоящий отец. «Вот теперь можно ехать!» Выйдя из кабинета, улыбнулся он девочкам и, подав Асе стопку направлений, ответил на телефонный звонок. «Анна, я скоро буду!» «Нет, без меня не начинайте!» «Но раз все уже собрались в моем кабинете, то предложите им кофе, в конце концов!» «Включите видеоролик о нашем банке!» «В общем, займите их чем-нибудь минут на десять, я уже выезжаю!» Скинув вызов, Глеб подошел к дочкам и присел на корточки «Ну что, барундуки, запомнили, что сказал доктор?» «Запомнили!» Хором ответив, кивнули девочки. «Больше никаких орешков!» С сердитым лицом погрозил он пальцем и поднял ледяной взгляд на Асю. «Мне срочно нужно ехать в банк. Скинь мне свой адрес!» Вставая, сказал он и, отдернув пиджак, добавил. «Вечером заеду. Нам нужно решить пару важных вопросов».